Мало кто знал, однако, что регулярно, в конце каждого месяца, Власов в сопровождении Фрелиха исчезал из дома и направлялся в здание Министерства иностранных дел на Вильгельмштрассе. Его вели по длинным коридорам, устланным ковровыми дорожками, в приемную стацсекретаря Министерства барона Стейнграхта. В коридоре или в приемной навстречу Власову попадались то председатель грузинского комитета х е д и я то руководитель НТС Байдалаков, а то и вовсе экзотические личности, похожие на индусов, персов, арабских шейхов. Как шептом пояснял Фрелих, это были альтернативные политики из стран, представлявших для рейха стратегический интерес. Шпионы, что ли? — недоуменно спрашивал Власов. — ш п и о н о м не позволили бы встречаться друг с другом, — обиженно возражал Фрелих. — Это политики, оппозиционные нынешним п р а в и т е л ь с т в о м деятели. Среди них есть князья, лица королевской крови, премьер-министры. МИД поддерживает с ними неофициальные связи, негласно помогает им в их политической борьбе. приемный стац секретаря власов усаживался на желтый плюшевый диван закидывал ногу на ногу и в который уже раз принимался изучать р а з в е ш а н н ы е по стенам картины голландских мастеров мерно тикали напольные часы горели хрустальные люстры поблескивал огромный медный маятник власова обволакивала на несколько минут д а в я щ и е тишина потом дверь в приемной открывалась И Власова вели в отдельную комнату, где молчаливый чиновник отсчитывал ему положенное число золотых монет и предлагал расписаться в ведомости. Слушай, Сергей, по первому разу недоумевал Власов. А что я с этими золотыми монетами делать буду? Куда пойду? Что они рейхсмарками платить не могут? — Это привилегия политических деятелей получать золотом, — возмутился Фрелев. — Мало кому у нас золотом платят. А золото мы с вами сменяем по особому курсу. Я знаю, где. В банк не пойдем. — А как я своим-то объясню, откуда у меня деньги? Почему им ничего не дают? — растерянно спрашивал у в а с Нахрена мне эти деньги, если я их показать не могу. Не волнуйтесь. Кому надо — дают, только они помалкивают. Деньги не тратить, а копить надо. Вам что, в старости дом, автомобиль, сбережения не нужны будут? То-то. Откроем счет в банке на ваше имя. О товарищах не волнуйтесь. Рейх вознаградит каждого по заслугам. Одним МИД... Платит. Другим — имперское управление безопасности. Третьим — Розенберг. Четвертым — еще кто-нибудь. С момента появления грозного приказа Кейтеля Власова не оставляла мысль о том, что возможности его нынешних покровителей из военной разведки и отдела пропаганды вермахта практически исчерпаны. Конечно, они вновь и вновь пытались что-то сделать, но, как видно, прыгнуть выше собственной головы не могли. Из этого следовало по меньшей мере два вывода. Во-первых, попробовать самому выйти на контакт с высоким политическим руководством Германии. Во-вторых, сменить покровителя. Это не означало необходимости ссориться с военными, как раз наоборот. Командование вермахта не должно было чувствовать и тени подвоха. Но военные, как несмотря на дело, заманили и предали его, расписавшись в собственном бессилии. Власов про себя решил, что теперь вправе предать военных и он. Надо только выждать удобный момент. Вот почему он с большим интересом отнесся к визиту в свой штаб двух офицеров СС из белых и м и г р а н т о в по фамилиям Иванов и Сахаров. Гости отрекомендовались как представители ш е с т о г о управления РСХА, и сообщили об имеющемся у них поручении сформировать гвардейскую ударную бригаду русской освободительной армии. В помощь они просили выделить Желенкова, который должен был выехать вместе с ними для отбора людей в район Пскова. — Это почему же Желенкова? — заинтересовался в л а с Он у нас комиссар, политработник, член МКВКПБ, в общем, не военный. Зелен, к тому же.